Глава десятая, в которой магистр Аршамбо-Верданский приходит в восторг от своего нового аспиранта. Мелихара в ужас от дома ученого-магистра, а Карен вынуждена снова отправляться в путь. Вопрос был задан настолько пылко, что мы, не поняв его сути, окончательно переполошились. Магистр Леопольд, невольно отступив на полшага, в ужасе уставился на меня, проверяя, не изменилось ли что-то в моём облике. Точно то же проделал и Мелихара. Всё это страшно мне не понравилось. «Э-э-э, что именно вы имеете в виду?» — осторожно уточнил Леопольд, по-видимому, не найдя в моём внешнем виде ровным счётом ничего удивительного, что меня несколько успокоило. Аршамбо нетерпеливо мотнул головой и воскликнул. «Как что?» «Отметина другого мира, разумеется. Только недавно я сумел расшифровать старое заклинание, позволяющее узнать тех, кто имел дело с духами». И горько сожалел, что сейчас не на ком проверить её действия. Сколько я не разыскивал людей, побывавших в иных краях, у меня ничего не вышло. Все подобные случаи, о которых я сумел узнать, оказались выдумкой. Что крестьяне, что дворяне наперебой лгут, будто их похитили духи, хотя на самом деле пропадали в кабаках или игорных домах. И вот я вижу вас, дерзко обманывающего служителей канцелярии. И вижу вашего слугу, на руках и на лбу которого знаки, неопровержимо указывающие на то, что он побывал там, куда нет ходу людям уже добрую сотню лет. Это... это великолепно! Я изучаю древнюю магию, который год. Бьюсь над разгадкой её тайн, и тут появляетесь вы, чародей, сумевший отыскать забытый путь. Как вы это сделали? Рассказывайте немедленно. От слов Аршамбо меня прошиб холодный пот. Разумеется, я подозревала, что наше странное приключение с королём Ренеке будет иметь свои последствия, раз уж король сказал, что нам ещё предстоит повстречаться но кому понравится узнать, что на твоём лбу стоит клеймо, пусть даже и невидимое. С тех пор, как я свела печать Академии, прямо указывающую на то, что мой разум и тело принадлежат Лиге, мне крайне не нравились отметины такого рода». Аршамбо нетерпеливо барабанил пальцами по подлокотникам кресла, а Леопольд в замешательстве таращился на меня, явно не представляя, как ответить на заданный ему вопрос. Подсказать я ему ничего не могла, и лишь так же напряжённо таращилась в ответ, надеясь, что магистр сумеет извернуться. Спас ситуацию Мелихара, обратившись к Леопольду. Миссир, ну расскажите же, всё как было!» При этом он сделал ударение на последних словах, и магистр Леопольд наконец пришёл в себя. «Разумеется, сейчас я всё объясню», — начал он несколько неуверенным тоном. «Понимаете ли, рядом с городом, откуда я родом, есть хаотический портал. Да, именно. И меня всегда интересовало то, как он влияет на магические формулы. Научный интерес, знаете ли. Ушам своим не верю». Восторженно промолвил Аршамбо, румянец которого стал лихорадочным. «Я думал, в наши времена уже не осталось подобных романтиков, естествоиспытателей. Сейчас все держатся подальше от хаотических порталов, точно от зачумленных поселений. Никогда бы не подумал, что в провинции сохранились истинно пытливые умы. Но продолжайте же, умоляю». Леопольд мученически вздохнул и принялся заунывно отчитываться. «Благодаря своим опытам я обнаружил, что сила действия формул многократно увеличивается от близости портала и пришёл к выводу, что это можно использовать. Я пришёл к выводу, что маг, не обладающий достаточной силой, может заимствовать её у портала». Неуверенность в его голосе сменилась брюзжанием, и я поняла, что маг на самом деле обращается ко мне, который раз выражая своё отношение к моим опытам. «Гениально!» — скричал Аршамбо. «Какое простое и в то же время изящное решение! Браво, коллега!» И вот однажды, когда наступило полнолуние... В голосе Леопольда чуткий слушатель мог бы расслышать нотки тоски, но Аршамбо не был склонен обращать внимание на интонации рассказчика. «Я отправился к хаотическому порталу, чтобы испытать там одно заклинание». «И какое же...» «Трансформация», — после некоторого замешательства ответил Леопольд верно сообразив, что упоминание заклинания личины для мага, уже зарекомендовавшего себя лжецом, может натолкнуть собеседника на кое-какие размышления. Называть первое попавшееся заклинание он также не хотел, поскольку давно известно, что самая лучшая ложь — та, что является почти правдой. А формулы трансформации и наложения личины были частично схожи. «И что же вы пытались трансформировать?» Аршамбо, на беду своего лже-аспиранта, был внимателен к деталям. Леопольд бросил затравленный взгляд на Мелихара и брякнул. «Осла!» «Осла!» — повторил Аршамбо. «Что же, я не из тех, кто считает опыты над живыми существами недопустимыми, и даже наоборот — «Однако, должен заметить, вы серьёзно рисковали. Творить магию рядом с хаотическим порталом чрезвычайно опасно, и результат мог быть непредсказуем. А ослы, кстати, не столь уж и дёшевы, особенно в провинции, насколько я знаю. По крайней мере, мои прошения о предоставлении мне дюжины чёрных козлов неизменно отклоняются» хоть я и не устаю повторять, что исследование древней магии невозможно без свежей козлиной крови. Вижу, вы и впрямь учёный редкой самоотверженности, магистр. Неимоверно рад найти единомышленника и надеюсь, что впредь вы будете демонстрировать такую же смелость». Во время этой речи глаза демона округлялись всё больше, и под конец её он даже издал негодующее хрюканье. Аршамбо, необычайно увлечённый словами Леопольда, ничего не заметил и прибавил. «Успешно ли прошла трансформация?» «Не вполне», — ответил магистр, снова одарив Мелихара взглядом, на этот раз ехидным. «О, понимаю», — задумчиво произнёс Аршамбо. «Заклинание трансформации весьма коварно. Верно ли я предполагаю, что животное в итоге осталось обезображено чудовищными уродствами?» «Истинно так», — охотно согласился Леопольд, улыбнувшись демону откровенно глумливо. «Но мы отвлеклись», — чародей вновь начал нетерпеливо барабанить пальцами по креслу. «Стало быть...» «Вы сотворили трансформацию рядом с хаотическим порталом и...» «И обнаружил, что рядом возникла тёмная дорога», — продолжил Леопольд теперь уже куда увереннее. «Но, разумеется, у меня достало ума не ходить по ней, ведь это очень опасно, как вы знаете, и ни один здравомыслящий человек не ступит на её камни, ведь...» ничем хорошим это закончиться не может о нет вас послали в невысшие силы с неподдельным восхищением сказал аршамбо бесстрашие перед лицом опасности чередуется у вас с предусмотрительностью там где вас никто не мог заменить вы рисковали сами но здесь понятное дело Самым разумным решением было бы послать слугу. — О, теперь я всё понял. Ваш слуга отправился по тёмной дороге и вернулся. Что же он видел там? — Увы, — магистр Леопольд покачал головой. Он ничего не рассказал. После возвращения он сам не свой. Боюсь, бедный малый повредился умом. — Что ж... Предсказуемо. Аршамбо с грустью посмотрел на меня. Должно быть в мире духов. Его глазам предстало зрелище, которое не по силам вынести простому неокрепшему уму. Да и к тому же, если верить легендам, духи очень несговорчивы, и вряд ли у обычного мальчишки достало ума беседовать с ними, как полагается. Истинное чудо, что он вернулся к вам. Поражаюсь вашей скромности, магистр, ведь то, что вы мне только что рассказали, является истинным прорывом в магической науке. И вы остаетесь столь сдержаны и спокойны, точно произошедшая чистая случайность, а не результат ваших опасных и долгих исследований. Ко мне вернулась надежда. Леопольд из последних сил сделал руками неопределенный жест который должен был продемонстрировать, как приятны ему слова Аршамбо. Но тот даже не заметил, насколько изнурённым выглядит его собеседник и продолжал рассуждать, обращаясь уже к самому себе. «Да, это сенсация, но не стоит спешить о ней рассказывать. Экспериментировать с хаотическими порталами давно уж запрещено. Кто знает?» Получится ли объяснить этим упрямым тугодумам, насколько важно то, чего вам удалось достичь? У моих изысканий всегда имелось множество противников, не раз грозивших мне лишением лицензии и даже армарикой. Если же значение ваших опытов будет оценено по достоинству... «О, это ещё хуже!» Вас немедленно передадут другому научному руководителю, которого будут заботить лишь сиюминутная выгода до интересы Лиги. Нет, мы не можем рисковать. Разумеется, слухи о том, что ко мне прибыл второй аспирант, разойдутся по Академии, и надо уберечь вас, мой почтенный коллега, от излишнего любопытства. Что ж, так тому и быть. Магистр Леопольд покачнулся и невольно прижал руку к сердцу, правильно предположив, что ему не понравится то, что он сейчас услышит. «Вам следует покинуть город на ближайшие пару-тройку дней», — объявил Аршамбо решительно. «Должно быть, вы порядком устали, но то, что я вам предложу, должно вас воодушевить и примирить с теми неудобствами, что, признаться, вас ожидают. О, -о, -о, О. Единственное, что смог вымолвить магистр Леопольд. Заодно вы окажете мне большую услугу и познакомитесь с человеком, который, возможно, станет вам верным помощником. Говорил Аршамбо, чьё лицо светлело с каждым словом. Слушайте же. Завтра поутру вы покинете Изгард через северные ворота, и к обеду «Достигните небольшого поселения, Верхней Козероги, где вам следует спросить дорогу к развалинам старого храма. Именно там сейчас находится мой второй аспирант, которому вы передадите письмо от меня и заодно расскажете о своих великолепных опытах. Хотя, впрочем, лучше не стоит. Этот юноша, несомненно, рассудителен не по годам, Но есть одна тонкость, о ней мы поговорим чуть позже, да вы и сами со временем всё поймёте. «Верхние козероги!» — повторил Леопольд с величайшим отвращением, которое один лишь Аршамбо мог спутать с добрыми чувствами. «О, вы уже поняли!» — воскликнул он. «Ну?» «Теперь вы видите, как вам повезло!» Выражение лица магистра Леопольда стало воистину устрашающим. Так выглядят люди, считающие, что над ними изощрённо издеваются, и подозревающие, что худшее ещё впереди. «Повезло!» Его голос вновь стал сиплым и тоненьким, точно шипение пара, вырывающегося из-под крышки кастрюли. «Разумеется, ведь вы, как исследователь хаотических порталов, должны быть рады, что вам не придется отказаться от работы над вашей любимейшей темой. Ближайший к изгарду хаотический портал находится как раз неподалеку от козерогов», охотно пояснил Аршамбо, «и вы сможете продолжить там свои замечательные опыты». Ответом ему была гробовая тишина. Но люди, как известно, не имеют и от горя, и от счастья, поэтому учёный-чародей остался доволен впечатлением, которое произвели его слова, и продолжил всё с тем же воодушевлением. Собственно, чтобы получить доступ к порталу, я первый раз в жизни смухлевал, признаюсь вам как на духу. Официально мой аспирант исследует надписи на камнях древнего храма. На самом же деле он делает первые робкие шаги в том направлении, что и вы, магистр Леопольд. Очередной раз выражу вам свое восхищение и скажу, что не каждый маг решится нарушить столь строгое предписание Лиги, как то, что касается волшбы рядом с хаотическими порталами. Впрочем, вы и сами знаете, как сурово наказание за подобное нарушение, и сознательно шли на риск. Второй же мой аспирант пока еще слишком молод, чтобы демонстрировать подобную безоглядную смелость. Он ограничивается наблюдениями за порталом, но теперь сама судьба играет на моей стороне. Так как Леопольд лишился дара речи, в беседу вступил Мелихара. «Верно ли я понимаю, — начал он, — что ваш аспирант в дождливую осеннюю пору живет в развалинах в чистом поле и добывает себе пропитание в окрестных деревнях, надеясь на милость местных крестьян? — О, это чрезвычайно достойный молодой человек! — отозвался Аршамбо с гордостью редко нынче встретишь беззаветное служение идеалам науки. Поверить не могу, что в этом году мне повезло вдвойне. Полагаю, он будет необычайно рад познакомиться с магистром Леопольдом, ведь нынешней молодежи так редко удается найти пример для подражания. Несмотря на то, что слова, произнесенные магистром Аршамбо, были верхом любезности и доброго отношения, боюсь, Никакие другие не повергли бы Леопольда и Мелихара в отчаяние такой же глубины. «Но постойте!» — тщетно пытался извернуться демон. «Конь господина магистра остался в конюшне Академии, отправляться в путь пешком...» «Я прикажу своему слуге, чтобы тот отправлялся в конюшне с первыми лучами солнца», — тут же ответил Аршамбо. «Разумеется, вы, господин секретарь, можете взять моего коня, если магистр желает отправиться в путь с сопровождением. Я давно уже не езжу верхом из-за увечья. Впрочем, есть выход получше. Я передам со слугой записку для конюшево-академии, и тот отправит нам двух мулов вместе с вашим конём. Не теряйте времени, мессир Леопольд! Кому, как ни мне, знать... «Что за досада заключена в праздных часах, которые можно было бы употребить с пользой для науки?» И магистру Леопольду не оставалось ничего иного, кроме как поблагодарить научного руководителя за столь ясное понимание нужд и устремлений своего аспиранта. Тон чародея был крайне мрачен. И становилось понятно, он полностью потерял надежду и не верит даже в такую крошечную милость судьбы, как ужин. Но здесь Аршамбо наконец-то вспомнил о своем долге хозяина дома и кликнул слугу. «Что проку быть чародеем, если приходится питаться подобной дрянью?» Тоскливо пробурчал Мелихара, завидев те скромные блюда, что сомнительным образом украсили стол. «Должен сказать...» Теперь мне тоже кажется, что магическая наука доживает свои последние дни и угаснет вместе с этим печальным господином, которого, вне всякого сомнения, доконает гастрит. Вы посмотрите на это жаркое. Я видал дорожную грязь, более съедобного цвета. Слуги этого чародея куда умнее, чем он сам. Уверен, что та жидкость, которую они выдают за вино, всего лишь вода, в которой они помыли опустошённые ими же бутылки. И впрямь нельзя было не заподозрить, что увлечённость господина Аршамбо наукой используется его челядью себе на пользу. Гостевые комнаты, куда нас проводили, не прибирались уже долгие годы. Хозяин дома вначале рассеянно предложил Леопольду отправить меня к слугам, затем спохватился и с жалостью, глядя на меня, сказал Ах, нет, кто знает, сколько осталось жить этому бедняге. Вам стоит держать его при себе, мессир. Ведь по глазам видно, что паренек совсем плох. И для ваших исследований чрезвычайно важно будет своими собственными глазами видеть, чем завершится его хворь. Магистр Леопольд не произнес ни слова с того момента, как мы встали из-за стола и захлопнул двери своей комнаты у меня под носом, сопроводив это возмущённым фырканьем. Нам, с смелихара, досталась комнатушка поменьше, слабо освещённая парой огарков. Готова была побиться об заклад, свечи были самыми дешёвыми из тех, что продавались в окрестных лавках. Со стоном облегчения я опустила на пол все дорожные торбы, что тащила на себе». То же самое проделал и демон. Я осмотрелась по сторонам и быстро нашла то, что мне было нужно. У стены стоял сундук, покрытый толстым слоем пыли. Убедившись, что он наполнен лишь паутиной да вековой трухой, я принялась перекладывать туда папки и бумаги, заполнявшие мои сумки сверху донизу. «Вы взяли с собой только это?» — вскричал демон, схватившись за голову. «Госпожа Карен, о чем вы думали? Столь сырое и холодное время года не захватить с собой дюжину теплых носков, шарф, вязаный жилет. Легкомысленность, граничащая с безумием, доложу я вам. Возблагодарите высшие силы, что среди ваших спутников есть один трезво глядящий в будущее». После того, как Мелихара продемонстрировал все неисчислимые богатства, сложенные в его сумках с невероятной аккуратностью, очередь дошла и до единственной тощей котомки Леопольда. Я заглянула внутрь. Там лежали игральные кости, колода засаленных карт и несколько пузырьков тёмного стекла. «Господин Милихара сказала я со вздохом, — Не сводите глаз с магистра. Он совершенно не создан для научной деятельности. Дорога нас порядком утомила. Пусть даже путь до изгарда и занял куда меньше времени, чем я рассчитывала, ещё не зная, чем обернётся для нас поход к руинам дома Эсвардского чародея. Хоть спать в эту ночь пришлось на простынях, бывавших в руках прачки лет эдак десять тому назад, отделить скрипучую кровать с Мелихара я не пожелала бы и врагу, проснулась я с мыслью «О, как же не хочется вставать!» Но тут же я вспомнила, что вновь у меня нет своего дома, где я могла распоряжаться собой, и меня охватило глухое отвращение при виде чужих стен. Демон всё ещё громогласно храпел не обращая никакого внимания на то, что в коридорах дома магистра Аршамбо уже слышался неспешный топот ног. Слуги принимались за работу, ведь солнце уже взошло. В утренних лучах стало ещё заметнее, как давно здесь не прибирались. Ставни окон давно покоробило от вечной сырости, должно быть, здесь экономили и на дровах, и изо всех щелей тянуло утренним сырым холодом. Мы спались, не раздеваясь, но поутру я с досадой обнаружила, что меня одолел насморк. Тут Мелихара принялся сонно чихать, то ли простудившись, то ли вдохнув пыль, которую я подняла, разминая затёкшие руки и ноги, и тоже проснулся. «Убогий быт? Распущенные слуги? Отовсюду за шиворот валятся пауки и уховёртки!» — пробурчал он, поднимаясь. «Если бы этот ученый господин уделял больше бы времени дому управлению, его ждало бы немало чарующих открытий, которые, я ручаюсь, сделали бы его намного счастливее, чем те, к которым он стремится». Магистр Леопольд пребывал в еще более худшем расположении духа. Единственное, что он мне соизволил сказать, выйдя из своей комнаты — «Даже не рассчитывайте, что я когда-то позабуду вам это отвратительное приключение». И словно спеша утвердить его в этом решении, один из слуг, заросший и неопрятный, сообщил нам, что магистр Аршамбо никогда не завтракает, поэтому в его доме не заведено готовить пищу в столь ранний час. «Какое безрадостное место!» — воскликнул потрясённый Мелихара. Тут в гостиную, где мы переминались с ноги на ногу, тоскливо глядя в сторону кухни, спустился сам магистр Аршамбо и уведомил своего новоиспечённого аспиранта о том, что отправляется в академию, где его лекций ждут адепты. — У меня очень насыщенное расписание, поэтому я появляюсь здесь только поздним вечером. «Оставайтесь с чистой совестью в верхних козерогах на ночь. Я всё равно не смогу уделить вам должного внимания». С искренним сожалением произнёс он и торопливо удалился. Чуть позже тот же слуга сообщил, что наш конь уже во дворе, и мы можем отправляться куда нам будет угодно да поскорее. При виде рож, которые он корчил во время этой речи, Мне подумалось, что горные тролли бывают любезнее слуг, неуважающих своего господина и распространяющих это неуважение на всех его знакомых. «Сдаётся мне, приятель, ты куда-то торопишься!» Задумчиво и зловеще произнёс Мелихара, которого отсутствие завтрака порядочно разозлило. Насколько я смогла изучить его нрав за те годы, что мы провели бок о бок, Демон был незлоблив, хоть и сварлив временами. Однако в его системе ценностей имелись столпы, которые не стоило сотрясать, и большая их часть касалась именно вопросов пропитания. Вот и сейчас выражение желтоватых глаз секретаря заставило слугу оставить панибратский тон. «Так праздник же сегодня в городе, господин!» — начал оправдываться он. Все хотят побывать на главной площади. Там и представления, и угощения. Гильдия пивоваров дает десяток бочек дармового пива, а виноделы и того лучше. Обещают цельный фонтан. Как же не торопиться? Разве ж каждый день можно упиться вдрызг, не потратив ни единой монеты? Наставлять чужих слуг — дело пустое. Оттого Мы лишь переглянулись и покачали головами. Вряд ли в доме Аршамбо-Верданского сегодня стоило ожидать и ужина. Путь к нужным нам воротам лежал почти через весь город, и мы тоскливо брели вперёд, ведя за собой гонория и двух мулов в поношенной сбруе, на которой, к счастью, было не разглядеть эмблем Академии я окончательно убедилась в том, что нынче столица не жалует наше сословие. Несмотря на раннее утро, жизнь кипела на каждой улочке. То, что мы видели вчера, оказалось лишь бледной тенью настоящего праздника, который должен был вот-вот начаться. Дети, одетые в самые нарядные свои платья, с нетерпением выглядывали из-за калиток своих дворов или собирались в весёлые компании, где хвастались друг перед другом навёхонькими башмаками, лентами и корзинами с цветами, которые им собрали заботливые матушки. Быстроногие девушки точно стрекозы порхали между домами, и это действо сопровождалось весёлым свистом. За принарядившимися прелестницами, конечно же, следили внимательные глаза соседских пареньков, явно надеющихся, что в весёлой толчее им удастся наконец-то приобнять за талию кого-то из красоток. Сердитые крики отцов семейств, которые не могли найти свою лучшую шляпу или трость, перемежались взрывами звонкого молодого смеха, детским весёлым голдежом и лаем собак, стревоженных непривычной суетой. Изгард был готов к празднику и приглашал присоединиться к веселью столь настойчиво, что даже я ощутила сожаление, напомнив себе о том, куда мы направляемся. «Госпожа Карен!» «Рено, а давайте-ка посмотрим, что там затевается на главной площади?» предложил Милихара, тоже поддавшийся очарованию праздничного города. «Нам надо спешить», — упрямо сказала я. «Куда?» — с досадой всплеснул руками демон. «Бродить по руинам храма и выслушивать бредни еще одного безумца, не признающего пользу завтраков, чистых простыней и теплых очагов? Когда вы в последний раз бывали на таком грандиозном торжестве, как это?» «Да что там? Вы хоть когда-нибудь видели своими глазами столичные празднества?» «Нет», — призналась я. Слогом было запрещено покидать Академию, и я очень редко решалась на нарушение этого правила. К тому же у меня совсем не было времени. «Вот», — воскликнул Милихара, «тем более вам следует взглянуть на то, как веселятся люди», Ведь, похоже, вы этого делать совсем не умеете. Вот так, слово за слово, я и не заметила, как мы самую малость свернули в сторону и очутились у площади, где крепкие ребята закатывали на помосты огромные бочки с пивом, раскрашенные в цвета княжеского герба, красный и зелёный. «А вот и винный фонтан!» ткнул пальцем Мелихара в сторону нарядного сооружения чуть поодаль в центре площади. «Я никуда не поеду», — твёрдо сказал доселе молчавший магистр Леопольд, в чьём лице при виде фонтана проявилась несвойственная ему одыхотворенность «Магистр, вы же понимаете, что...» — начала я, уже зная, что всё бесполезно. «Вы предлагаете мне променять этот изумительный фонтан на хаотический портал? Блаженство, на тяготы и опасности?» — холодно вопросил магистр. «Довольно. Я и так слишком часто вас слушал, нахальная девчонка. Благодаря вам вчера у меня случились невероятно отвратительный завтрак и ужин, обеда же и вовсе не было». «Сегодня я намерен восполнить эту неудачу». Увы, мои планы и впрямь нельзя было назвать блестящими, а вот фонтан сиял в лучах солнца, обещая немало приятных минут горожанам. Стоило мне обратиться к магистру с вразумляющей речью, как тот, сделав величественный и презрительный жест рукой, отвернулся от меня и двинулся в сторону густеющей на глазах толпы. Я с досадой выругалась и на мгновение задумалась, ища выход из создавшегося положения. Собственно, выбора у меня особого не имелось. «Господин Милихара, следуйте за ним!» Я указала пальцем в сторону почти скрывшегося из виду Леопольда. «Держите деньги!» Но не признавайтесь ему, что они у вас есть. Любой ценой уберегите этого прохиндея от ареста или драки, иначе нам точно конец. Затыкайте ему рот бутылкой, как только он вздумает болтать. Раз уж мы не можем заставить его не пить, надо напоить его так, чтобы он причинял беспокойство не более чем вот эта каменная тумба. Я поеду в козероге одна и попытаюсь что-то придумать по дороге. «Но что вы скажете аспиранту?» «Пока не знаю. Быть может, просто передам письмо, и всё обойдётся», — сказала я, ничуть не веря в свои слова. «С какой стати аспирант станет покрывать наше враньё?» Демон почти кричал от досады, но я лишь отмахнулась. «Встретимся здесь же завтра в полдень», — я указала на каменный постамент, возле которого мы стояли. «Забирайте мулов, да не дайте магистру их пропить. С него станется». Мелихара порывался что-то возразить, но времени у него было в обрез, и он, махнув рукой, бросился за магистром Леопольдом, расталкивая горожан, стекающихся на площадь. Я подбросила на ладони пару медиков, раздумывая, пригодятся ли они мне в лесах, окружающих верхние козероги, и решила, что разбойников эти гроши только разозлят. Купив пяток свежайших пирожков у торговки, только начавшие раскладывать свой товар, я безо всякой охоты поплелась к городским воротам, с затаённой завистью поглядывая на веселящихся изгарцев. Мне и впрямь хотелось остаться, чтобы увидеть представление, пляски и фейерверк но жизнь в который раз сурово напомнила мне. «Веселье не для тебя, глупая Карен. Держись в тёмном углу и благодари небеса, если тебя там никто не замечает». Горожане радовались от души, и каждый раз, как из-за тучи выглядывало солнце, кто-то непременно громко восклицал. Будут знать, чародеи проклятые, как портить людям праздник. Небось, всю ночь колдовали, чтоб пошёл дождь, да только правда на стороне честных людей. Выходило, что какая бы погода нынче не установилась, магов всё равно будут клясть. Гонорий тряс головой, пытаясь выдернуть поводья у меня из рук, и я, с сомнением осмотрев его, сказала, Оветь твой долг, упрямая скотина, возить меня. Право, я глупо выгляжу, таская тебя за собой как собачонку. Идти против течения толпы становилось всё сложнее, и я, повздыхав ещё немного, забралась в седло, сразу вспомнив, от чего я терпеть не могу ездить верхом. Что за злодейка эта судьба! Выкрикнул тут один из нищих, что уселись на ступенях какого-то большого дома и нагло глазели на горожан, громко переговариваясь между собой. «Подарила такого коня сопляку, не умеющему толком держаться в седле! Выпрями спину, молокосос, да перестань заваливаться влево!» «Ты не и на лавке не удержишься, недотёпа!» Я слышала, как они насмехаются надо мной, пока не свернула на другую улицу, и на душе у меня стало вовсе гадко. За что бы я ни взялась, выходила сущее нелепица. С чего же мне надеяться на хороший исход истории с аспирантом? Я достала из сумки письмо от Аршамбо, которое мне сунул Леопольд, и попыталась разобрать, что же написано на конверте, но, увы, Рассеянный магистр указал только инициалы адресата. И. В. Распечатывать конверт я не решилась.